Глава третья. Эр бесцеремонно закрылся в задворках подсознания. Интуитивно я ощущал его безмятежный храб. Я огляделся. Перед глазами простирался сказочный пейзаж. Голубая лента реки убегала вдаль, теряясь в зеленом море степи, обрамленной лесом. «Расскажи мне об этом мире, пожалуйста. Говорят, за беседы и путь короче». Фея почесала копну волос на макушке. «Я не уверена, что ты все поймешь. Ну да ладно, попытка не пытка». Крылатая девушка описала круг и уселась мне на плечо. Давным-давно этот мир звали богимией или Эдемом. Ходят легенды, что это и есть остаток от первозданного рая. А вон там, со хребтом, есть глубокий пролив, след от меча архангела, Он отсек там голову змея-искусителя, и его яд попал в воду. Вода наделила часть существ магией. И вот уже они в погоне за могуществом и в вечном соперничестве раскололи само естество мироздания, нарушив целостность. Пелена дрогнула. Миллионы осколков отразили Нифльхейм в миллиарды миров. Жизненные принципы рассыпались. Орды демонов устремились в отражение, меняя все вокруг. Они словно саранча пожирают миры. Пустота. Все, что после них остается, это пустота. Отражения меркнут и блекнут, и мрак приближается. В ближайших порубежьях правда уже стала похожа на ложь, а грех — на праведность. Стало совсем непонятно, где лицо, а где рыло где пряник, а где плесь. Все перевернулось с ног на голову в утеху темному князю. Камни, как мыло, а сталь, словно жесть. Обманы лесть, алчность и жажда наживы овладели сердцами людей. В погоне за богатством и властью дети Адама перестали искать любовь, заменив ее чреугодием, похотью и сексом. Компас благочестия треснул и вышел из строя. Это дало сил первому из менталов, великому магу, обратившему свой взор во тьму. Он раскрыл портал меж мирами, пелена дрогнула, и Колымар попробовал проникнуть в этот мир. Могучий союз объединили народы Верании, а подвиг Апраксиса запечатал брешь. «Апраксис!» Имя кольнуло меня булавкой в самую тушу. В памяти всплыли грифоны, белокурая волшебница и голубоглазая Орчиха. Потом я вспомнил имена — Анаси и Авишай. «Твоя знай легенду о наезднике на грифонах?» Эр стал как вкупанный. фея слетела с нашего плеча и едва успела расправить крылья, чтобы не плюхнуться озим. «Я не уверен, но...» Там же все вроде хорошо закончилось. Пояснение угасло так же внезапно, как и снизошло. Почти. Темный перехитрил великого архимага. Он на Гастана не сдержать данных обещаний. И союз распался в кровавой распре. В бою против Темного пало четверо из великих архимагов, в том числе и четвертый. Магии оставшихся демиургов не стало хватать для поддержания баланса. Полюсами мироздания пошатнулись и ушли в дрейф, кружа вокруг глаза бури, а колесо сансары наоборот остановилось. Души больше не перерождаются. Глаз бури? Эр вдохнул и хлопнул нас по лбу. Твоя откуда свалился? Ты совсем ничего не знаешь. Как ты жил все это время? Фея укоризненно посмотрела на тролля. Подожди, Эр. Возможно, он вообще не с Родеона. Вдруг сансара остановилась не только у нас, и тогда... Так что такое этот глаз бури? Остров, затерявшийся где-то на просторах Верании. Единственный кусок реального мира, оставшегося невредимым. Башня, отражение великого столпа центра всех миров. Убежище Светлены, одной из уцелевших в той бойне демиургов. Фея снова уселась к нам сэром на плечо, покачиваясь в такт огромных шагов тролля. «Роза ветров, перекресток судьбы, зови как хочешь, но именно там все встает на свои места. Становясь таким, как был создан Творцом, грех грехом, ложь ложью, кто-то зовет это место чистилищем, последним шансом все исправить, место, где можно изменить все, будущее, прошлое и даже нынешнее». «А как узнать, что это точно это место?» «Этого никто не знает». Но, говорят...» фея на мгновение замолчала, а потом запела. «За хлебами из волн бесшумных штормов Среди семи морей, Где ревут седые ветра, Лежит неведомый для смертных край». Мотив и тембр песни сменился. Нежный ветер отозвался на голос маленькой чародейки и трепал ее медно рыжие кудри, а девушка продолжала петь. Там все кончаются карты, где ветер, устав нести пыль, сквозь дрему сопит у подножия гор, там в небе витают не птицы, а самые тихие мысли. Моя хотеть посмотреть а потом рассказать детям о такой остров, — пробормотал Эр. Там шелест крыл хранит любовь, деревья там — живые мудрецы, что знают цену и грозе, и после нее — тишине. Там можно услышать, как растет трава и свет, что в ясный полдень там не страж, он — мать, заботой стирает мрак земли. «Там боли нет и страха! Надежда правит бал!» Девушка умолкла, а с ее стихами стих и ветер. Полуденный жар вернулся с новой силой, заставляя тело тролля вспотеть. «Ого! Как же найти это место?» — вырвалось у меня. От удивления я на мгновение утратил контроль над телом, и тролль кубарем покатился вниз к реке. Остановился я уже, сидя по горло в прохладной воде. «Твоя дашь ходить не может. Все потому, что надо под нога смотреть, а не в голова думать». «Правильно говорила бабка. Умный голова ногам покой не даст». «Я просто не привык», — огрызнулся я в ответ. И Эр, что-то бормоча, снова хлопнул дверью подсознания, прячась от меня. «Ну ты чего расселся-то? Или передумал каракулу шагать?» пропищала фея, стрякача крыльями. А оракул точно знает дорогу к светлению?» «Это и есть величайшая загадка бытия, хотя это может быть и бредом выжившего из ума старого маразматика. Возможно, оракул священных зал знает ответ. Возможно, магия светлены и разделит вас, а возможно, именно вы и почините колесо душ. Ради наследник моя готов терпеть людь!» Если только он готов терпеть троличной еда. Как бы то ни было, любовь ⁇ ваш ориентир. Что бы ни случилось, следуйте зову своего сердца. Оно не обманет. Надежда будет путеводной звездой, не даст опустить руки в тяжелые дни. И вера наделит вас силой противостоять всем напастям, что встретится на пути. Моя крушить напасти проревел Эр и саданул по водной глади. «Теперь придется. Взяв небо-разгон, штурмуя небеса, вы должны знать, что назад дороги нет. Жизнь уже никогда не будет прежней. Нарушив законы системы, приняв этот бой, вы уже начали играть без правил. И ставка в этом марафоне не только жизнь, сама душа и не только ваша». Я чувствовал тревогу и страх тролля, который он прячет за бравадой. Я помнил видение его заветной мечты. И я вдруг буркнула тролля в лицо своим маленьким кулачком. «Но ведь и победы всегда достается безумным храбрецам!» «Это разве жизнь? Я в селе тупого громилы, я даже мысль сформировать могу с усилием». Но язык выдал другое. Тролль снова вклинился в наш разговор, мешая мне закончить фразу. «Его так не хотеть. Двоим в одной голова тяжело и тесно. Моя готова воевать за ветреный цветок. Я должен все починить. У людь словно дыра в сердце, поэтому много шумной мысли. У людь и эр выбор нет. Людь должен найти то, что потеряшка. Эр должен заслужить уважение». В этот момент, блестя от отполированными доспехами, на горизонте показался конный отряд рыцарей. Протяжно запел горн, рыцари перестроились в клин и ринулись к излучению Да что ж все так не вовремя? — едва не заматюкалась фея. — Кто это? — не скрывая удивления, спросил я. — Еда! — ответил Эр. — Но невкусный. Выковыривая мясо из железка, нашими пальцами сложна. Да и у них есть острые жалющие палки, которых ты назвал болтами. Они пускай их в моя издалека. Есть палки потяжелее, а не тыкай им нас, пока мы пытаться их раздавляй. А еще есть железный палка, очень острый. острей камень. Порез от них болючий, глубокий. А глубокий ран – плоха. У эр потом такой долго заживай. Но еще есть и кусачий дым. Мне башка один такой попадать, а потом твоя меня будить среди полдень». «Рыцари Красной Розы, гвардия Аксбеста, капитана герцога, убийцы-чудовищ», — пропищала фея. «Давайте из реки и желательно на тот берег». Но Эр начал омывать руки в воде, подняв фонтан-брызг. «Ты чего?» — испуганно спросила фея. «Мыться надо, воняет». Собак потом долго следом ходить и лаять. Людишки за собой ко мне приводить. Бежать надо, а ты мыться удумал». «Зачем бежать? Они ж за чудовищами», возразил я, которого запах пота тролля сводил с ума. В этот момент арбалетная стрела со свистом разодрала нам мочку уха. Боль оживила заложенный природный инстинкт самосохранения, а ярость затмила разум. Заперев теперь меня в подсознании, я мог лишь наблюдать. Огромные пальцы выкорчевывали из илистого дна огромный валун. Массивный каменюга смял двух всадников вместе с лошадьми. Рыцари спешились и рассредоточились, выпустив в тролля рой стрел. Кованные наконечники, легко прошивающие сталь доспехов, пробили толстую кожу тролля, но глубже проникнуть не смогли. Неприятная жгучая боль лишь разъярила зверя внутри эра. Людоед начал шарить по дну в поисках какого-нибудь бревна или палки. Вновь зазвенела тетива арбалетов. Очередной рой стрел устремился к чудовищу. Тролль нырнул под воду и открыл глаза. Рядом с ним лежал ствол топляка. Руки выхватили бревно из ус ила. «Ты что думал, окаянный? Они только и ждут, пока ты выйдешь из воды!» — пропищала фея, когда он встал на ноги, сотрясая бревном. «Ложись!» Тролль снова скрылся под водяным покроем реки. Гром хлопков бил по ушам даже сквозь толщу воды. усачи дым!» — прорычал мне Эр и вынырнул. «Если я скажу, что был удивлен, это было бы неправильно, а скорее был ошарашен». На берегу стоял тюфяк, дед бога современной войны. Рыцари суетились вокруг, заталкивая в жерло пушки мешок с порохом. «Эта штука делает кусачий дым!» заорал я, и Эр с силой запустил бревном в орудие. Словно бита лопты, разнося городки, бревно топляка смело до историческую пушку. Тролль улыбнулся. «Теперь моя обедать!» Чудовище шагнуло к берегу. «Людь, твоя лучше закрывай глаза!» Заскрежетало дерево, раздался тяжелый удар противовеса, и тут же огромный валун ударил его в грудь. «Требушет!» — вспомнил я, глядя на средневековую метательную машину. «Да, мозгов и вправду маловато!» — невозмутимо констатировала фея, уворачиваясь от волны и брызг, поднятых рухнувшим эром. Мы вновь вынурнули из воды. Тролль изумленно потер грудь, заплывшую огромной гематомой. «Ладно, хоть тело крепкое. Туда беги!» пропищала фея, указывая на противоположный берег. Стараясь не высовываться из воды, Эр ринулся к указанному летуньей берегу. Сзади под дружное улюлюканье щелкали плечи арбалетов, а очередной жалящий укол подтверждал меткость стрелков. Переплыв в речушку, тролль сдал бразды правления. Теперь ты, моя, надо заняться рано на грудь, а ты полезный, хоть и шумный. Я сдвинулся к опушке лиственного леса, заселавшего горизонт. Сердце бешено стучало. Спину жгли десятки торчащих из нее стрел. Грудь болела от удара каменюги. Я еле ковылял от пьющего озноба, сжигающего остатки адреналина. «Я думал, моя легко победить», — отозвался Эр, отрываясь от внутренней медитации. «Динозавры и мамонты тоже так думали. Их перебили, надо было хранительницу слушать. Моя просто голодный, вы сами не дали орка доесть. А эти желези хитрые», — отметил тролль с уважением. «Их так просто не съесть». «Мог бы и спасибо сказать, я все-таки твою жизнь спасла». «Моя твоя благодарен. Прости, что не послушал. Теперь твой долг заплачен. Ты свободна!» Я почему-то вспомнил, что чем ниже поклон, тем больше он вызывает уважение, и низко поклонился засмущавшейся волшебнице. «Для безмозглого Громилы у тебя просто шикарные манеры!» Удовлетворенная фея плюхнулась на плечо тролля. «И что теперь? Твоя больше не обязан помогать моей чинить память людя!» Ты передумал идти к Оракулу? Нет, но теперь поиск ветреный цветок не твой, забота. Ты не обязана. Ветреный цветок? Да, его, то, что цветет в центре мира. Темный сказал, я его больше не увижу, если не буду покорным. Значит, я там уже был? Почему сразу все не исправил? Почему не починил? Или не смог? А если не смог, тогда как смогу сейчас? «Ну, сейчас нас двое», — ответил я. «Трое! Я не отступлюсь перед Козлобородым. Это уже, считайте, личное. Но путь к Оракулу лежит через равнины». В голосе Крылаты чувствовалась неведомая опасность, откликнувшаяся за родышем паники в сердце эра. «Моя путешествует тут уже долго. Моя пойдет к Оракулу. Только моя не знает дороги. Я знаю. Я была там» улыбнулась крылатая. Не осталось только пожать плечами, но и я, и Эр были очень рады, что фея решила остаться. Было в этой малюсенькой чародейке что-то очень знакомое, почти родное. «А как звать тебя?» Я вспомнил, что до сих пор не знаю имени этой летунии. «Я Вероника!» Девушка вдруг ужаснулась. «Ты чего? Что-то не так?» «Истинное имя дает власть над сущностью!» «А я с дуру тебе его ляпнула!» Тревога в голосе девушки была неподдельной. Мы как раз огибали большой валун посреди заросли молодого березняка. По крайней мере, я так назвал эти белокорые деревья с красновато-бурыми листьями. Удара камень был звонким и сильным до да искр из глаз. «Вы чего?» «Это не мой, это людь!» засипел Эр и начал тереть место удара. Я просто подумал, может, головой об камень обратно лечит, как амнезия». Лицо Вероники посветлело, а на губах заиграла улыбка. «А как ты вообще на поляне оказалась?» «В клетке». «Как зеленокожий осмелился напасть на такой маленький женщина?» – удивился Эр. «Дело не в них. Там кто-то посерьезнее. На меня напали две странные оборотки». Паучихи или богомолки, они словно чувствовали каждое мое движение. В общем, я вляпалась в паутину. Дальше меня притащили в ковен ведьм, а те передали сборщику налогов герцога, как я поняла, как раз в качестве особого дара. А орки уже налетели на обоз с податями и утащили клетку вместе с мощной. Одно непонятно. Какие дела связывают ведьм и герцога, если они решились на похищение меня? Что заставило пойти их на такой шаг? Но с этим я разберусь. Как эта круга могла разобраться с целым ковином ведьм, мне было непонятно. Но уверенность, в которой Вероника произнесла обещание, сомнений не оставляла. Меня волнует другое. Кто эти обратки? Это явно не двуликие. Может, они маги? я толком не знал, что значит это слово. мне не хватало забытых знаний, но то что я знал, это я чувствовал. они магию запретили еще при Рарагнаре пятом лет это к двести назад, когда целый выпуск академии сошел с ума, вкусив крови в зверином обличии. Храмовники большой кровью остановили это безумие. все книги с заклинанием были уничтожены. повисла тяжелая тишина прерываемая лишь тяжелыми шагами, мерным дыханием и стрекотом крыльев чародейки. Даже чаще вдоль кромки, который лежал вымощенный булыжниками тракт, стихло. Ни звериного рыка, ни щебетания птиц. А сам лес стал прозрачным. Листья деревьев свернулись в тонкие трубочки, спасаясь от надвигающегося зноя. «Нужна пещера!» — наконец выдал Эр. Чувство беспокойства, родившееся в груди тролля, охватило и меня. Я не знал, чего ждать, но Марева, поднимавшаяся над вымощенным булыжниками трактом, уже растворяла очертания вокруг. «Вон там!» – пропищала Вероника, указывая на одиноко стоявшую хибару на огромной поляне, поросшей странными огромными грибами. Зеленовато-желтые они ярким пятном маячили за белыми стволами берез что то не так спросил я не понимая причины паники своего соседа по телу скоро время зноя часы пекла и смерти температура очень скоро поднимется до такой степени что ведро с водой испарится в считанные мгновения, а на камнях можно жарить еду время сна особенно для горных троллей не найдем укрытия, обезвоживание потом кожа покроется волдырями «В конце концов, кровь закипит в жилах!» — отчеканила Вероника и устремилась сквозь просеку хижине. Только сейчас до меня дошел смысл слов, сказанных о равнинах.